Глава двадцать Ночь, проведенная Левиным на копне, не прошла для него даром. То хозяйство, которое он вел, опротивило ему и потеряло для него всякий интерес. Несмотря на превосходный урожай, никогда не было. или, по крайней мере, никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год. И причина неудач и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшей вследствие того сближения с мужиками, Зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которая в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения, которого он обдумывал, все это так изменило его взгляд на хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса. и не мог не видеть того неприятного отношения его к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как пава, вся удобренная плугами вспаханная земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, 90 десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки и тому подобное — все это было прекрасно. если бы это делалось им самим или им с товарищами, людьми, сочувствующими ему. Но он ясно видел теперь, работа его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом. Он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, было только жестокое, и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на считаемый лучшим образец, на другой же стороне естественный порядок вещей. И в этой борьбе он видел, что при величайшем напряжении сил с его стороны И безо всякого усилия и даже намерения с другой достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью, и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же, не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он... не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обнажился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы не достало денег расплачиваться с рабочими. а они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, при том, чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтобы он обдумывал то, что он делает». Работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом и, главное, беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена. Ему скашивали подряд лучшие семенные десятины. Оправдываясь тем, что так приказал приказчик И утешали его тем, что сено будет отличное Но он знал, что это происходило от того, что эти десятины было косить легче Он посылался на ворошилку трясти сена, Ее ломали на первых рядах Потому что скучно было мужику сидеть на козлах Под махающими над ним крыльями И ему говорили «Не извольте беспокоиться» «Бабы живо растрясут!» Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец. И, ворочая селом, он мучил лошадей и портил землю, и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем. И, несмотря на приказание этого не делать, Работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря «воля ваша». Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, рассказывали в утешении, как у соседа сто двенадцать голов в три дня выпало.